ЗНАК ХАОСА ГЛАВА ПЕРВАЯ Я испытывал легкое беспокойство, хотя не мог сказать почему. Не было ничего необычного в том, что мы пили с белым кроликом, похожим на Бертрана Рассела, коротышкой, улыбающимся котом, и моим старым другом Люком Рейнардом, который распевал ирландские баллады, в то время как необычный ландшафт за его спиной превращался из фрески в реальность. Не скрою, огромная синяя гусеница, курящая кальян на шляпке гигантского гриба, произвела на меня сильное впечатление. Я знаю, какие надо прилагать усилия, чтобы водяная трубка не погасла, но дело не в этом. Мы веселились. Люк всегда славился тем, что умел собирать странные компании. Так в чем же причина моего беспокойства? Пиво было отличное, к тому же с нас ничего не взяли за завтрак. Демоны, терзающие привязанную к столбу женщину, сверкали так, что на них было больно смотреть. Потом они куда-то исчезли, но все получилось великолепно. Вообще все было просто великолепно. Люк запел про залив Голвей настолько замечательно и трогательно, и грустно тоже, что мне захотелось в него нырнуть и там потеряться». Это из области чувств. Да, забавная мысль. Когда Люк пел печальные песни, я впадал в меланхолию. Когда пел веселый, я начинал радоваться. Вокруг царила необыкновенная атмосфера сопереживания. Нематериальная, полагаю. Световое представление удалось на славу. Потягивая свой напиток, я наблюдал за качелями Шалтая там, в дальнем конце бара, и пытался припомнить, когда я сюда пришел, но в этом направлении котелок не варил. «Ладно, рано или поздно все образуется. Отличная вечеринка». Я смотрел, слушал, пробовал и чувствовал. Все, что привлекало мое внимание, оказывалось восхитительным. Хотел ли я о чем-то спросить, Люка? Вроде бы да. Но он пел, а я все равно не мог думать ни о чем серьезном, что я делал до того, как оказался здесь. Нет. Попытка вспомнить не стоит усилий, во всяком случае сейчас, когда все вокруг так интересно. Между тем следовало разобраться. Не случайно же я испытывал такое беспокойство». Неужели я не завершил какого-то важного дела? Я обернулся, чтобы спросить кота, но тот снова растворился всем своим видом, выражая огромное удовольствие. Наконец до меня дошло, что и я мог бы поступить так же. Я имею в виду раствориться и отправиться в другое место. Возможно, я поставил бокал и потер глаза и виски в Внутри головы все тоже плыло. Неожиданно я вспомнил свое изображение. На большой карте. Да. Вот как я сюда попал. При помощи карты. Чья-то рука опустилась на мое плечо. Я обернулся. Рука принадлежала люку. Он улыбался и протискивался к бару, чтобы выпить еще. Отличная вечеринка, правда? Да, здорово. Как ты нашел это место? Не помню, пожалуй, он плечами. Какая разница? Люк отвернулся, и снежная буря закружила между нами хрустали льда. Гусеница выдухнула пурпурное облако. Восходила голубая луна. Что-то здесь не так. Неожиданно у меня возникло такое ощущение, будто на некой войне мне отстрелили способность к критическим суждениям. Я не мог сосредоточиться на аномалиях, которые наверняка здесь есть. Я знал, что запутался, но не видел выхода. Я запутался, запутался. Как? Ну, все началось, когда я пожал свою собственную руку. Нет, не так. Слишком похоже на дзен-буддизм. А дзен здесь ни при чем. Рука, которую я пожал, возникла из пространства, занятого моим изображением на карте. Да, вот и все. Примерно так. Я стиснул зубы. Снова заиграла музыка. Возле моей руки, лежавшей на стойке бара, раздалось непонятное царапанье. Когда я посмотрел на руку, оказалось, что моя кружка наполнена вновь. Похоже, я и так выпил лишнего. Может, именно это и мешает мне все осмыслить? Я отвернулся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 как Пароварка, дымящаяся слюна, отмечала путь от намалеванной на стене картины. Мне показалось, что зверь побежал еще быстрее. Я непроизвольно выбросил вперед левую руку и выпалил заготовленный набор слов. Чудовище пересекло пространство, которое я не смог преодолеть раньше. Рыча перевернула стол и подобрала лапы, словно готов прыжку. «Брандашмык!» — крикнул кто-то. «Злопастный Злопасный — поправил Шалтай. Когда я произнес последнее слово и исполнил заключительный жест, перед моим внутренним взором проплыл образ Логруса. Выпустившая когти, чудовище неожиданно втянуло их обратно, схватилось за верхнюю левую часть груди, закатило глаза и спустило тихой вздох, тяжело выдохнуло и рухнула на пол, задрав многочисленные ноги. Над ним тут же появилась улыбка кота. Рот двигался... Мертвый, злопасный брандашмык, объявил он, Улыбка двинулась в мою сторону, Кот мерцал вокруг нее, как напоминание Заклятие сердечного приступа. Не так ли, поинтересовался он? «Наверное, — пробормотал я, — рефлекс сработал. Да, теперь помню, это заклинание еще висит в воздухе». «Говорил же, — проворчал кот, — что на вечеринке присутствует магия.